Глава 16. Быть оптимистом означает надеяться на самое лучшее, а быть уверенным в себе значит знать, как справляться с самым худшим. Никогда не делайте ни шага, когда вы просто оптимистично настроены. Аксиомы из Цюриха. Ваша финансовая крепость. Как защитить свои доходы? Создание множественных потоков дохода способно принести выгоды, о которых большинство людей лишь мечтают. Но главным в жизни все же являются нематериальные блага, которые человек в состоянии заполучить. Главное в жизни — это люди, наполняющие вашу жизнь смыслом и счастьем. В первую очередь, это ваша семья и друзья. Многие люди приходят к такому выводу, пройдя серьезные испытания, например, когда теряют в одночасье все, что накопили за долгие годы. Быть может, это верный способ усвоить означенный урок, но следует, однако, признать его чрезвычайно затратным. Именно так в любой момент жизни вы можете все потерять. «Я терял все, что имел, дважды в своей жизни» и всякий раз страдал, испытывал горечь утраты и, главное, понимал, что все случилось по глупости. К счастью, во время любого кризиса со мной была моя семья, помогавшая мне пережить шторм. Каждый член моей семьи, жена и трое моих славных ребят заслуживает медаль за то, что стоял плечо к плечу со мной до конца. Многое почерпнув из этого опыта, я хотел бы поделиться им с вами в настоящей главе. Один из главных уроков, усвоенных мной, состоит в том, насколько проще зарабатывать деньги, нежели их сберечь. Ныне я испытываю чрезвычайное уважение к тем людям, которые умеют накапливать состояние. И другой урок, порой ничтожная ошибка, способна подвергнуть страшному риску все, ради чего вы так упорно и долго работали. Вот почему я учу вас строить свою жизнь так, чтобы жить как миллионер, но по бумагам проходить как нищий. Иными словами, вы должны построить финансовую крепость вокруг себя и своей семьи, непроницаемую для происков неприятелей. Я знаю из личного опыта, что врагов, ищущих способы лишить вас вашего состояния, предостаточно. Вам нужно знать, что это за враги, и как защитить и себя, и свое состояние. Мы подошли к вопросу, которому посвящена настоящая глава. Ее назначение — научить вас тому, как реализовать всеобъемлющий план по защите своего честно нажитого состояния в современном, не боюсь этого слова, сутяжническом обществе. Заглядывая в финансовое будущее своей семьи, люди связывают свою озабоченность с вопросами, относящимися к следующим обширным категориям уплата налогов и связанные с этим планирование, защита собственности, наследование имущества и связанное с этим планирование. О налоговом планировании семьи мы говорили в предыдущей главе. В этой главе уделим внимание защите собственности и планированию, относящемуся к наследованию имущества. Защита собственности. Начав разговор о защите собственности, я хочу, чтобы вы вполне отдавали себе отчет в том, в насколько сутяжническом обществе мы с вами живем. Это подтверждается тем фактом, что ежедневно масса народу подает в суд на другую, не меньшую массу народу, и зачастую по совершенно пустяковым причинам. Статистика показывает, что в Соединенных Штатах Америки в среднем каждые 30 секунд возбуждается судебная тяжба. Это два судебных дела каждую минуту, каждый Божий день. Сколько жизней, быть может, окажутся исковерканными по этой причине? Для кого-то, быть может, это будет означать финансовый крах. Благополучие целых семей будет поставлено под сомнение. Хуже всего то, что часто тяжких последствий можно было бы избежать, приняв заблаговременно ряд несложных мер на каждого четвертого жителя страны в этом году будет подано в суд что еще хуже среднее число судебных дел на одного человека составляет пять и из этих пяти одно именуется разорительной тяжбой разорительное означает что в результате человек остается нищим теряет все что нажил годами ужасно видеть человека потерявшего все вследствие судебного процесса но такое случается и нередко. Воспользовавшись информацией, предлагаемой вам в настоящей главе, вы сможете сделать первый крупный шаг к тому, чтобы такое не случилось с вами никогда. Из всех тяжб, возбуждаемых в мире, 94% инициируются здесь, в старых добрых Соединенных Штатах. Именно так, 94%. Соединенные Штаты Америки впереди всей планеты по количеству судебных тяжб. Сомнительное достижение, согласитесь. Прибавьте к этой статистике тот факт, что в настоящее время в юридических учебных заведениях проходит учебу больше человек, нежели имеется практикующих юристов. И ситуация становится откровенно пугающей, не так ли? Почему все так? Почему на диплом юриста ныне такой высокий спрос? Не потому ли, что в стране не хватает юристов? Не думаю. Пролистайте телефонную книгу и убедитесь, какая масса адвокатов и поверенных предлагает свои услуги в одном вашем районе. Принимая все это во внимание, как вы думаете, что, скорее всего, будет происходить с количеством судебных дел в будущем рост или снижение? Рост. Рост и рост, разумеется. Ныне, как никогда прежде, защита состояния должна стать центральным вопросом в вашем финансовом планировании. Вам необходимо иметь план, направленный на защиту ваших активов всех родов, и стратегии финансовой крепости являются существенным элементом любого такого плана. Наследование имущества и связанное с этим планирование. Мерой, равной по значению защите состояния, является планирование наследуемого имущества. Очень часто семьи обнаруживают неожиданно для себя, что огромная часть их состояния, оказывается, подлежит утрате в виде налогов на наследуемое имущество, комиссионных и других расходов, возникающих после смерти одного из близких людей. Хуже всего то, что множество подобных ситуаций можно было бы избежать, следуя плану, заблаговременно разработанному в соответствии с правилами, о которых вы вскоре узнаете. К сожалению, большинство людей не применяют означенные правила по той простой причине, что не считают их необходимыми. Печально, но факт. Большинство людей тратят больше времени на планирование своих отпусков, нежели на планирование наследуемого имущества. Исследования показывают, что средний человек с готовностью тратит более 90 тысяч часов на накопление своего состояния, 40 часов в неделю, 50 недель в год на протяжении 45 лет, но менее 3 часов на то, чтобы научиться оберегать нажитое. Он таким образом не справляется с планированием своих имущественных дел. Хорошо известная аксиома гласит, Неудача в планировании равносильна планированию неудачи. Одной из причин подобной неудачи в планировании является то, что, как сложилось исторически, планирование наследуемого имущества во все времена считалось прерогативой по-настоящему богатых людей. Если ваши средства на счету и стоимость всего вашего иного имущества не составляют в сумме семизначного числа, Традиционный взгляд на вещи до недавних пор подсказывал мысль, что вам можно не утруждать себя планированием наследуемого имущества. Однако считать это правильным подходом более нельзя. Всем без исключения нужен имущественный план. В связи с этим также задайте себе вопрос, нужен ли мне план, устраивающий среднего человека или план, подобающий современному миллионеру? Даже если вы живете от зарплаты до зарплаты, вы должны осознать ту истину, что планирование имущественной ситуации на самую худшую перспективу необходимо абсолютно всем. В любую минуту своей жизни вы противостоите силам, способным лишить вас всего на накопление чего вы потратили свою жизнь. И худшее может случиться в мгновение ока. «Все, что вам нужно сделать», Это просто заткнуть существующие и предотвратить возможные бреши, пока ваш резервуар не опорожнили досуха. Главное, конечно, знать, как это сделать. Но где получить это знание? Разумеется, вы могли бы поступить в юридический колледж, но нужно ли вам это? У кого есть на это время? Вы ведь заняты созданием множественных источников дохода. Будучи творцом собственного состояния, вы должны будете окружить себя специалистами, которые помогут построить и поддерживать в хорошем состоянии вашу финансовую крепость. В число этих специалистов будут входить компетентный бухгалтер, честный, поверенный в делах и квалифицированный специалист по налоговому планированию. Это обходится недешево. Что касается меня, то я смотрю на оплату их труда как на приобретаемую мной очень дешевую страховку, способную уберечь меня от жутких опасностей, существующих в нашем обществе. Готовя данную главу, я прибегнул к помощи своего собственного специалиста по стратегиям финансовой крепости, Джей Джей Чилдерсу. Джей Джей, Юрист и владелец группы компаний «Profit Publishing Group Incorporated», посредством консультационной деятельности которых он учит людей тому, как использовать эффективные стратегии защиты собственности. Сам он называет их «стратегиями тайного миллионера». Рассмотрим некоторые из основных стратегий тайного миллионера. Юридические стратегии. Разрабатывая надежный план по защите своего имущества, вам следует сочетать использование различных субъектов права. Невадская корпорация. Корпорация, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Невада, предусматривающим особо льготные условия для образования корпораций. Семейное командитное товарищество, еще называемое товариществом на вере. Компания с ограниченной ответственностью. Пенсионный план. Прижизненный траст. Доверительная собственность, вступающая в силу при жизни учредителя. Данный перечень не является полным, однако при умелом сочетании означенных субъектов права можно добиться вполне достаточной степени защиты своего имущества. Разберем для начала перечисленные субъекты права в отдельности. Затем попробуем скомбинировать их таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту ваших множественных источников дохода. В конце главы мы разберем учебный пример, в котором рассмотрим финансовую ситуацию воображаемой семьи Уилсонов и возможный план построения ее финансовой крепости. Невадская корпорация. Если у вас есть собственный бизнес — Высоки шансы, что вам потребуется оформить его в виде невадской корпорации. Это краеугольный камень вашей финансовой крепости. По большому счету, под эгидой такой корпорации вы осуществляете любую деятельность, как деловую, так и не относящуюся напрямую к вашему бизнесу поскольку она играет столь существенную роль в общей концепции финансовой крепости, давайте рассмотрим, что собой представляет корпорация штата Невада и какие функции выполняет. Первый вопрос, который в связи с этим задают люди, звучит так. Что такое вообще корпорация? Возможно, наилучший ответ находится в юридических справочниках. Например, юридический словарь Блэка дает следующее определение корпорации юридическое лицо или субъект права, созданное на основании законодательства штата или страны, могущее представляться в редких случаях одним лицом и его правопреемниками занимающими определенные должности в составе конкретного учреждения, но обычно представляемая многочисленной группой лиц, сосуществующих как политическая общность с конкретными целями и задачами рассматриваемая в глазах закона как организация, которая является лицом и сущностью, отличными от лица и сущности входящих в нее членов, и которая в соответствии с положениями об учреждении наделена правом передачи собственности преемникам, невзирая на изменения в составе членов в течение неопределенного или ограниченного срока, а также правом осуществлять в качестве организации или единичного лица деятельность, отвечающую целям ассоциации членов, в рамках прав и обязанностей, предусмотренных законодательством. Вот и все определение. Теперь все, я надеюсь, стало на свои места. Это официальное определение, то есть то, что понимают под корпорацией те, под кем мы все ходим, члены Верховного суда. Теперь, когда вы услышали это определение, у меня к вам встречный вопрос. Что такое корпорация? Сейчас вы понимаете, почему иногда вы выходите из адвокатской конторы в большем смятении ума, чем до того, как туда зашли. И в шутку, и всерьез. Учитесь проигрывать с умом, ибо одним из величайших на Земле искусств является искусство проигрывать. Чарльз Кеттеринг. Несмотря на строго юридическое определение корпорации, вопрос, что термин «корпорация» означает для обывателя, остается по большому счету открытым. Данная глава не рассчитана на то, чтобы подготовить вас к экзамену, который необходимо сдать, чтобы вступить в коллегию адвокатов. Ее задача — научить вас мыслить в предметных категориях о возможных путях юридической защиты вашего имущества. Имея это в виду, попробуем разобраться, что такое корпорация, используя для этого общедоступную лекцию. Корпорация — это самостоятельное юридическое лицо. К тому же это юридическое лицо отделено от входящих в него как организацию членов, акционеров, директоров и других занимающих должности людей. Являясь в глазах закона независимым лицом, Оно, тем не менее, осуществляет деятельность не без помощи людей, ассоциированных с ним. Последнее обстоятельство должно особенно радовать вас. Вы осуществляете контроль над этим юридическим лицом, как родители осуществляют контроль над своими детьми, в идеале, конечно. Разница состоит в том, что корпорация всегда слушается вас при любых обстоятельствах. Ну, разве не замечательно? Осознаете ли, что это вам дает? Приглядимся еще пристальнее. Корпорация — это что-то вроде искусственного человека. Ее права, функции и обязанности не отличаются от прав, функций и обязанностей обычного человека. Единственное различие между корпорацией и теми, кто руководит ею, состоит в том, что корпорация сама по себе не умеет думать. Для этого у нее есть директора и прочие должностные лица. Эти люди думают за корпорацию, что выражается на практике тем, что все решения, сделанные от имени корпорации, документируются в виде протоколов или корпоративных решений. Данное различие между корпорацией юридическим лицом и физическими лицами, которые контролируют ее деятельность, является очень важным. И в шутку, и всерьез. На Уолл-стрит слышен шум социального контраста. Что, собственно, делает корпорация, и зачем она может понадобиться кому-либо? Если бы кто-нибудь просил вас определить, что такое автомобиль, вы, наверное, сочли бы трудным сделать это, не прибегая к объяснению, что автомобиль делает, то есть какие функции выполняет. То же самое с корпорацией. В связи с этим попробуем ответить на следующий вопрос. Зачем люди образуют корпорации? Зачем корпорация? Я предпочитаю представлять себе корпорацию в виде брата или сестры-близнеца какого-либо человека. Не бывало у вас так, когда вам очень хотелось послать кого-нибудь вместо себя на работу, чтобы вы могли остаться дома и праздно провести время? В самом деле, разве не здорово было бы иметь кого-нибудь, кто мог бы занять ваше место и разбираться со всеми теми порой неприятными ситуациями, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе? Если бы вы могли назначить человека выполнять те или иные функции вместо вас, не было бы это идеальным решением хотя бы части ваших проблем. Как раз в такой роли выступает корпорация». Было бы замечательно в современном обществе, где чуть ли не каждый подает в суд на другого, иметь возможность записать активы на своего близнеца-фантома вместо себя. Тогда на него, а не на вас, подавали бы в случае чего в суд, верно? Разве не замечательно было бы, если бы такая возможность существовала? Как раз такую службу может сослужить вам корпорация, если как следует разобраться в ее природе. Когда я объясняю своим слушателям на семинарах, каких выгод можно ожидать от корпорации, то часто слышу подобное рассуждение. Хорошо, если бы я мог послать этого созданного из юридического материала человека вместо себя в суд, чтобы там он подвергал риску свое имущество, но никак не мое. Если бы у меня был человек, который поступал бы в точности, как я ему говорю я записал бы на него некие активы, в связи с чем обладал бы гораздо большим иммунитетом к судебным искам, связанным с этими активами, что в итоге обеспечило бы мне защиту собственности на высочайшем уровне. В случае, если бы этот подставной человек проиграл дело и в отношении к нему было вынесено судебное решение, худшее, что могло бы произойти, так это то, что это подставное лицо утратила бы свои активы, а мои остались бы при мне. Лучше всего было бы, конечно, чтобы мои личные средства вообще нигде не фигурировали. Напоминает фантазию, не так ли? На деле как раз такую возможность предоставляет вам корпорация. И в шутку, и всерьез. Избыток богатства... Есть неприкасаемый фонд, который обречен быть использованным его владельцем на общественное благо. Эндрю Карнеги. Вообще-то говоря, корпорация представляет собой деловую организацию, созданную на основании законов конкретного штата или страны. Все корпорации пребывают под юрисдикцией правительства того штата или той страны в соответствии с законами, которых были созданы и зарегистрированы. Место регистрации корпорации имеет очень большое значение. Давайте разберемся, почему так важно регистрировать свою корпорацию именно в штате Невада. Почему Невада? Штат Невада является лидером среди остальных штатов в деле предоставления льгот при создании малых корпораций. Законодательство штата предусмотрело невероятно благоприятные условия для лиц, стремящихся максимальным образом уберечь свой капитал от всевозможных опасностей. Чтобы убедиться в особом благоприятствовании законодательного климата в Неваде для создания корпораций, рассмотрим некоторые из многих выгодных сторон, которыми отличается законодательство о корпорациях в Неваде. Главные 10 причин — по которым невадские корпорации целесообразны. Первое. Разрешена регистрация корпораций, представленных одним физическим лицом. Второе. Корпорации не облагаются налогами штата. Ни подоходным налогом штата, ни налогом штата с корпорацией, ни налогом штата с франшиз, ни налогом с корпоративных акций. Словом, никакими налогами штата. Третье. Полная конфиденциальность информации об акционерах. Публикации подлежат имена директоров и лиц, занимающих учрежденные должности. Никакой другой информации, списков или протоколов государственные органы штата не требуют. Четвертое. Не предусмотрено формальное соглашение с налоговыми органами о предоставлении информации. Пятое. Низкая ставка годовых сборов с корпорацией. Шестое. Применение прецедентного права в отношении к судебным разбирательствам с участием корпораций. Седьмое. Должностные лица и директора корпораций не несут личной имущественной ответственности за деятельность, которую они осуществляют от имени корпорации. Восьмое. Акционеры, директора и должностные лица корпорации не обязаны проживать и проводить свои собрания в Неваде или вообще быть гражданами США. 9 Корпорации могут выпускать акции на капитал, услуги, личную собственность или недвижимое имущество. Директора определяют стоимость акций, и их решение является окончательным. 10 Разрешен выпуск акций – на предъявителя. Создание корпораций в Неваде предоставляет массу выгод учредителю. Разумеется, я мог бы более подробно рассмотреть и перечисленные и другие выгоды, однако это выходит за рамки задач как данной главы, так и всей книги. Я бы хотел лишь подчеркнуть, что невадские корпорации являются совершенной необходимостью для тех, кто собирается благополучно выжить в современном обществе. «Если желаете узнать больше о неватских корпорациях, тогда я настоятельно рекомендую приобрести книгу «Руководство по невацким корпорациям для тайных миллионеров» Чилдерса. Это, безусловно, исчерпывающее и доступное руководство для всех, кто желает узнать массу секретов этого субъекта права, обладающего огромным потенциалом». Семейное командитное товарищество. Следующий инструмент — которым вам предстоит научиться пользоваться, называется командитным товариществом. Данные субъекты права уже довольно давно с успехом использовались в деле защиты собственности, планирования наследуемого имущества и снижения налогового бремени. Командитное товарищество или семейное командитное товарищество, как его довольно часто именуют, является деловой организацией субъектом права, состоящей из двух и более компаньонов. Компаньоны или партнеры выступают ключевыми фигурами в составе данного субъекта права. Важно понимать функции компаньонов в осуществлении товариществом своей деятельности. Компаньоны разделяются на две основные категории в составе товарищества — генеральные или полные компаньоны, и компаньоны с ограниченной ответственностью, или командисты. По крайней мере, один из компаньонов должен быть зарегистрирован как генеральный, в то время как все остальные могут решить быть компаньонами с ограниченной ответственностью. Вы поймете, в чем состоит различие между этими двумя типами компаньонов и почему это имеет особое значение, когда приступите к подробному изучению тонкостей такого субъекта права, как командитное товарищество. Давайте рассмотрим лишь некоторые отличия. Первый тип компаньона, генеральный компаньон, участвует во всех делах товарищества и имеет при этом решающий голос. Компаньон с ограниченной ответственностью не имеет голоса при решении вопросов, связанных с деятельностью товарищества. Когда люди узнают об этом, какую, как вы считаете, роль они предпочитают выбрать для себя? Разумеется, им хочется быть генеральным партнером. Однако есть одно обстоятельство, которое следует принимать во внимание ответственность или обязанность отвечать за свои поступки, долги, если потребуются перед судом. У компаньонов второго типа, как видно из их названия, ответственность является ограниченной в пределах лишь их имущественной доли. Генеральный же компаньон несет неограниченную имущественную ответственность за дела и долги товарищества. А вот теперь кем бы вы хотели быть? Именно с этого момента особое значение приобретает должное планирование. Слишком часто бывает, что люди слышат от профессионалов, к услугам которых прибегают, что, дескать, командитное товарищество вам не нужно ввиду проблем, которые я только что обрисовал. Если вы желаете управлять товариществом, вы должны стать генеральным партнером. Беда, однако, в том, что в этом случае вы становитесь лицом, несущим неограниченную имущественную ответственность. Встает вопрос о том, чтобы найти способ не нести каким-то образом ответственности. Очевидно, что поскольку беспокоят нас в первую очередь судебные тяжбы и судьба нашего имущества, более всего нас интересует статус компаньона с ограниченной ответственностью при рассмотрении данного субъекта права. Но кому тогда быть командиром? Стоит ли говорить, что решение этого вопроса тем или иным образом может стоить лично вам очень больших денег? Выход состоит в том, чтобы сочетать различные субъекты права с тем, чтобы извлечь максимальную выгоду из их сильных сторон и одновременно минимизировать возможные недостатки. Недостатком в рассматриваемом случае является отсутствие контролирующих функций у компаньона с ограниченной ответственностью. В рамках товарищества устранить этот недостаток невозможно. Однако, когда вы сообразите, что в качестве генерального компаньона может выступать другой субъект права, картина начинает меняться. Когда вы перестанете воспринимать компаньонов как сугубо физических лиц, а осознаете возможность использовать на их месте лиц юридических, вам откроются более обнадеживающие варианты. Физические лица несут личную ответственность. Хорошо. Но есть ли юридические лица, чья имущественная ответственность отчуждена от личной ответственности учредителей? Ответ, безусловно, утвердительный. Таким юридическим лицом является Невадская корпорация. Теперь вы понимаете, почему Невадская корпорация является краеугольным камнем вашего плана имущественной защиты. В учебном примере в конце главы в состав финансовой крепости семьи Уилсонов будут входить два командитных товарищества, в которых Невадская корпорация будет выступать в качестве генерального компаньона. Иными словами, два различных субъекта права дополнили друг друга и обеспечили объединенными усилиями более высокую имущественную защиту. Вы можете спросить, зачем Дзи вообще использовать семейное командитное товарищество, когда можно обойтись одной корпорацией? Корпорации в самом деле являются самой распространенной формой деловой организации субъекта права. И возникает вопрос, какие преимущества имеет командитное товарищество, делающее его более привлекательными, чем корпорация. Рассмотрим некоторые преимущества командитных товариществ. Низкие затраты на учреждение. Затраты на организацию корпорации или компании с ограниченной ответственностью могут быть значительно выше, чем те, что требуются на учреждение товарищества. Первоначальная редакция документов обойдется примерно в те же деньги, однако издержки на дальнейшие формальности обычно значительно ниже в случае товарищества. Низкие ставки годовых сборов. Корпорации и компании с ограниченной ответственностью обычно облагаются тем или иным франшизным или иным подобным налогом в штатах, где они осуществляют деятельность. В случае товарищества государственные сборы и налоги гораздо ниже, если предусмотрены вообще. Гибкость в управлении. Командитное товарищество имеет более простую структуру по сравнению с корпорацией, и потому им проще руководить. В корпорации акционеры владеют компанией, совет директоров управляет ее деятельностью, а должностные лица осуществляют контроль над повседневными операциями. Даже если одно и то же лицо или лица выступают во всех трех ипостасях, то в корпоративных отчетах все равно должно отражаться, как указанные три группы взаимодействуют между собой. В командитном товариществе нет иерархии контроля. Единственное правило в том, что компаньоны с ограниченной ответственностью не могут участвовать в управлении товариществом. Сквозное налогообложение. Товарищества сами по себе не платят налоги. Доходы и потери товарищества разделяются между компаньонами по установленным правилам. Доходы корпорации нередко подвергаются двойному налогообложению, сначала на уровне корпорации, а затем на уровне личных доходов ее членов. Тот факт, что в случае товарищества налогообложение является сквозным, позволяет избежать уплаты налогов дважды. Для компаньонов с ограниченной ответственностью, кроме того, имеется возможность снижать бремя налогов файка. Защита прав собственника. Права собственника в командитном товариществе обычно защищены от притязаний кредиторов, в противоположность корпоративным пакетам акций, которые при плохой структуризации могут быть чрезвычайно уязвимыми в этом отношении. Отсутствие ограничений на то, кто может являться компаньоном. Акционерные корпорации вводят ограничения на то, кто может, а кто не может являться акционером. Товарищества не знают подобных ограничений. Компаньоны с ограниченной ответственностью, в отличие от генеральных компаньонов, не несут личной ответственности за долги, относящиеся к товариществу в целом. Открытость для дополнительных источников капитала. Поскольку компаньоны с ограниченной ответственностью не участвуют в управлении товариществом, то возможно включение новых компаньонов с ограниченной ответственностью без расширения управленческого звена. Командитное товарищество, отличаясь большим числом сильных сторон, является очередным кирпичиком в составе вашей финансовой крепости. При условии надлежащего структурирования командитное товарищество способно сослужить хорошую службу в деле имущественной защиты, планирования наследуемого имущества и снижения налогового бремени. Используемое в сочетании с другими субъектами права, оно способно оградить ваши активы от притязаний кредиторов. Компания с ограниченной ответственностью. Следующим субъектом права, способным заинтересовать нас в качестве составной части нашей финансовой крепости, является компания с ограниченной ответственностью. Ныне интерес к этому типу юридического лица в стране поистине огромен. Но почему? Давайте разберемся, что привлекательного в компании с ограниченной ответственностью и как использовать ее для того, чтобы пошире открыть краны и одновременно получше заткнуть течи. Прежде всего, небольшой экскурс в историю. В те времена, когда наши отцы-основатели только закладывали основы федеральной власти в США, возник горячий спор между крупными и малыми штатами. Крупные штаты желали, чтобы представительство штатов в Конгрессе являлось пропорциональным количеству в них населения. Малые же штаты требовали равного представительства для всех штатов. Достигнутый компромисс — известный как «Великий компромисс», нашел отражение в Конституции и является основополагающим принципом формирования законодательной власти в США. В состав Конгресса вошли два самостоятельных собрания — Сенат и Палата представителей. Членство в Палате представителей пропорционально населению штатов. В Сенате каждый штат представлен равным числом сенаторов. Спустя 201 год после принятия Декларации независимости, положившей начало нашему великому государству, в 1977 году штат Вайоминг стал первым штатом, принявшим закон о компании с ограниченной ответственностью, или КОО. С тех пор все 50 штатов и округ Колумбия разрешили учреждение компании с ограниченной ответственностью под своей юрисдикцией. Через 201 год студенты экономических факультетов и предприниматели будут, возможно, читать об этом событии как о великом компромиссе в сфере бизнеса. В течение многих лет юристы отдавали предпочтение корпорациям ввиду той защиты, которую они предоставляют в таком вопросе, как неограниченная имущественная ответственность. Финансовые же консультанты учили своих клиентов, что товарищества более выгодны в плане долгосрочных налоговых преимуществ, нежели корпорации. Американцы были поставлены перед выбором, что для них важнее – защита собственности или снижение налогового бремени. Компания с ограниченной ответственностью объединяет в себе аспект ограниченной ответственности, присущей корпорации, и налоговые преимущества, свойственные товариществу. В результате КОО является наиболее быстро развивающейся формой деловой организации в наши дни. Вам часто встречается буква сочетания «ИНК» в конце названия компании. Это потому, что в течение многих лет корпорация являлась лидирующей формой деловой организации. А часто ли вам встречалось буквосочетание LLC? Вероятно, не так уж часто. В то время как компании с ограниченной ответственностью уже десятки лет существуют в Европе и других уголках мира, в Соединенных Штатах это по-прежнему сравнительно молодая форма деловой организации. Чтобы оценить возможности, предоставляемые компании с ограниченной ответственностью, нам необходимо познакомиться с ее сильными сторонами, которых немало. Сначала посмотрим на преимущества компании с ограниченной ответственностью по сравнению с корпорацией, а точнее — малой акционерной корпорацией. Компании с ограниченной ответственностью предъявляется меньше требований в отношении к выпускаемым ею акциям. В малой акционерной корпорации каждый вид акций по правилам должен иметь равные права с другими видами акций той же корпорации, когда речь идет о доходах и капиталах корпорации. Требования к распределению доходов и капиталов по видам акций в компании с ограниченной ответственностью являются гораздо менее жесткими. Любое физическое или юридическое лицо может быть членом компании с ограниченной ответственностью. Акционерами корпорации могут быть лишь физические лица, некоторые виды трастов и другие акционерные корпорации. Акционеры должны являться гражданами Соединенных Штатов Америки или резидентами. Таким образом, человек, не проживающий на территории или не являющийся гражданином США, не может стать акционером корпораций. Закрытые корпорации, товарищества и владельцы пенсионных фондов также не могут быть акционерами корпораций. Количество членов компании с ограниченной ответственностью может быть любым. Акционерная корпорация не может иметь более 75 акционеров. Льготное налогообложение, должным образом организованной компанией с ограниченной ответственностью, является автоматическим. В противоположность этому корпорация должна в установленном порядке представлять документы, чтобы рассчитывать на льготное налогообложение. При ликвидации компании с ограниченной ответственностью обычно не предусматривается дополнительное налогообложение. Ликвидация акционерной корпорации сопровождается начислением налогов на продаваемые активы из расчета их предполагаемой рыночной стоимости. Данное преимущество делает КОО особенно выгодной формой юридического лица для держателей недвижимости. От компании с ограниченной ответственностью не требуют введения отчетности по типу корпоративной. Малая акционерная корпорация должна соблюдать требования к отчетности и бухгалтерскому учету, предусмотренные для традиционных корпораций. Теперь посмотрим на преимущества компании с ограниченной ответственностью в сравнении с товариществами. Все члены компании с ограниченной ответственностью несут ограниченную имущественную ответственность. В командитном товариществе должен быть, по крайней мере, один генеральный компаньон несущий неограниченную имущественную ответственность за долги товарищества. Подобное требование не предъявляется к компаниям с ограниченной ответственностью. Члены КОО могут участвовать в управлении компанией, сохраняя ограниченный статус своей имущественной ответственности. Вы помните, что если компаньон с ограниченной ответственностью начинает участвовать в делах, относящихся к управлению товариществом, статус его ответственности становится неограниченным. Ограничить собственную имущественную ответственность в командитном товариществе можно, лишь уступив другим контроль над его деятельностью. К компаниям с ограниченной ответственностью такое требование не предъявляется. Принимая во внимание сильные стороны, свойственные компании с ограниченной ответственностью, становится понятным, почему она приобретает такую популярность в настоящее время в качестве делового субъекта права. Подобные компании являются самой быстро развивающейся формой деловой организации в стране. Не умея пользоваться замечательными преимуществами, свойственными данному типу юридического лица, вы рискуете остаться позади других и не оградить от возможных напастей свое финансовое будущее. Будучи использованы в должном сочетании с другими формами делового субъекта права, КОО способны сослужить неоценимую службу. Пенсионный фонд. Мы обсудили пенсионные фонды достаточно подробно в 15 главе. Как я отмечал там же, ничто в сфере финансового планирования возможно не обладает столь высоким потенциалом для накопления имущественного достатка, как пенсионные фонды. Как вы помните, основными выгодами пенсионных фондов являются немедленные вычеты из облагаемой налогами суммы, отсрочка налогообложения накоплений, Вклад со стороны нанимателя, относительный душевный покой по поводу финансового будущего. Можно назвать лишь пару-тройку иных способов обеспечить рост своего состояния со скоростью, соизмеримой с той, что обеспечивают пенсионные фонды. В примере с воображаемой семьей Уилсоном, рассматриваемым в конце главы, вы увидите, каким образом в корпорациях, одна из которых будет Невадской, а другая, зарегистрированной в родном штате, создаются пенсионные фонды. Прижизненный траст. Еще одним типом субъекта права, который должно образовать любому, кто имеет хоть какое-то состояние, является прижизненный траст. Траст или доверительный фонд долгое время воспринимался в качестве прерогативы по-настоящему богатых людей. Рокфеллеров, Кеннеди, Вандербилтов — нет ничего ошибочнее такого мнения. Наиболее распространенный вид траста известен под названием «прижизненного траста». Прижизненный траст, возможно, является самым надежным способом избежать неприятной процедуры и высоких расходов, связанных с утверждением прав на наследование имущества. Каждому из нас рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой, если, конечно, мы не примем мер, чтобы оградить себя от нее. Утверждение прав на наследование является собой юридический термин, который большинство людей не понимают. Точнее говоря, они стараются обходить этот вопрос, поскольку речь идет о смерти кого-то из близких людей, а это тема, на которой, как правило, большинство не любит задерживаться. Утверждение прав на наследование — это процедура, посредством которой после смерти человека проясняются правовые и имущественные вопросы, касающиеся его собственности, оцениваются его активы и выясняется размер долгов. Долги выплачиваются, взимаются налоги и административные сборы. Остальное имущество, если что-то остается, распределяется между наследниками в соответствии с завещанием или при отсутствии завещания в соответствии с законами штата. Короче говоря, это нудная и дорогостоящая процедура. брешь в вашем бюджете стремительно превращается в большую дыру. В среднем рассматриваемая процедура занимает 14 месяцев. Вы хотите, чтобы ваши наследники ждали так долго? Или если наследником являетесь вы, устраивает ли вас такое долгое ожидание? Другая большая проблема, связанная с утверждением права на наследство, состоит в том, что отсутствует всякая конфиденциальность. Кто угодно. Ваш коллега, проповедник, сосед по дому, даже лицо, с кем вы прежде состояли в браке, имеют право узнать, на какие ценные бумаги, недвижимость и наличные деньги вы претендуете в качестве наследника. Чтобы обеспечить конфиденциальность информации, связанной с имуществом вашей семьи, вам следует стремиться к тому, чтобы избежать рассматриваемой процедуры. А чтобы добиться этого, нужен прижизненный траст. Прижизненный траст не представляет из себя ничего сложного, но при этом может иметь огромное значение. Активы оформляются как доверительная собственность. Назначается доверительный собственник, который распоряжается трастом. Им может быть то же лицо, что учредило траст, то есть вы. В случае какого-либо конкретного события, как, например, смерть учредителя, Имущество, оформленное в виде траста, передается назначенному правоприемнику, делая процедуру утверждения прав на наследство невостребованной. В то время как главная причина для учреждения траста состоит в том, чтобы избежать означенной процедуры, другие соображения позволяют считать прижизненный траст еще и выгодным во многих отношениях. Например, прижизненный траст — Позволяет избежать моральных и материальных издержек, связанных с процедурой утверждения прав на наследование. Обеспечивает конфиденциальность вашего имущества. Помогает в имущественном планировании. Позволяет избежать налогов на прибыль с капитала. Обеспечивает немедленную передачу деловых предприятий правопреемникам Позволяет вам наилучшим образом передать ваше имущество наследникам или бенефициариям. Прижизненный траст во многих отношениях выглядит самым разумным способом избежать кошмара утверждения прав на наследование. Однако лишь малый процент людей когда-либо прибегали к этому средству имущественной защиты, предоставляющему большие выгоды. Траст является существенным элементом любого хорошо продуманного семейного имущественного плана. На примере имущественного плана семьи Уилсонов вы получите возможность увидеть, как прижизненный траст вписывается в общий план, создаваемой семьей финансовой крепости. Из диаграмм, которыми иллюстрируется пример, видно, как прижизненный траст охватывает имущество Уилсонов, обеспечивая защиту от кошмарной для многих людей процедуры утверждения прав на наследование. Учебный пример. Рассмотрим пример того, как гипотетическая семья могла бы выгодно использовать структуру, состоящую из нескольких субъектов права. Назовем наших действующих лиц Уилсонами. Типичную семью из четырех человек. Стив — супруг, Лиз — супруга, у них двое детей. Джон, которому 11 лет, и Бет, которой 8 лет. И в шутку, и всерьез. Я хожу посреди улицы. Я должен людям и с той, и с другой стороны. Это семья, у которой два основных источника дохода. Стив руководит собственной софтверной компанией. Бизнес у него идет хорошо. В прошлом году воловая прибыль составила 480 тысяч долларов, и текущий год обещает быть не хуже. Из этой валовой прибыли компании чистый доход Стива составляет 150 тысяч. Лис в свое время прошла учебу на одном из моих курсов по операциям на фондовой бирже и ныне занимается бизнесом на дому, покупая и продавая ценные бумаги. На торговом счету Лис около 100 тысяч долларов, и ее годовой доход составляет 25 тысяч. Компания Стива, Wilson Computer Concepts, принадлежит единолично ему. Помимо того, что компания приносит 480 тысяч долларов валовой прибыли в год, известно также, что основных фондов и средств производства в компании на сумму 100 тысяч долларов, и в ней занято трое служащих с полным рабочим днем. Несколько лет назад Уилсоны прослушали мой курс по выгодным сделкам с недвижимостью и в настоящее время владеют двумя домами под сдачу жильцам, оцениваемые примерно 50 тысяч каждый. Стоимость их собственного дома составляет 275 тысяч долларов. И в шутку, и всерьез. Если бы люди знали, сколько я трудился, прежде чем стал мастером, им бы не казалось то, что я делаю, чем-то удивительным. Микеланджело. Познакомившись с активами семьи Уилсонов, посмотрим на их годовые доходы, поступающие из различных источников. Начнем с того, что нам уже известно. Стив имеет 150 тысяч долларов ежегодно в виде чистого дохода от компании, которая владеет. Алис зарабатывает примерно 25 тысяч долларов в год от своих операций с ценными бумагами. Дома под сдачу, которыми владеют Уилсоны, приносят им дополнительный годовой доход в размере 10 тысяч долларов. Таким образом, семья уже на настоящий момент имеет множественные источники дохода. Оборотной стороной медали являются, разумеется, расходы. Безусловно, Уилсоны обеспечили себе хороший доход, однако одним из главных условий их благополучия остается должный контроль над расходами. Как мы уже знаем, годовая прибыль компании Стива составляет 480 тысяч долларов. Однако немалыми являются и расходы, в первую очередь на оборудование и зарплату работникам. Снимая приличное по размеру помещение и предъявляя высокие требования к безопасности, Стив платит за аренду офиса, торгового помещения и склада 40 тысяч долларов в год. Система охранной сигнализации и страховка имущества обходятся в дополнительные 12 тысяч. Кроме того, коммунальные услуги в сумме составляют 16 тысяч долларов. Стив, к тому же, платит за обслуживание дорогостоящего оборудования, а также за расходные материалы к нему, что добавляет к его прочим расходам еще 50 тысяч долларов в год. Бюджет заработной платы на троих его высококвалифицированных работников составляет 135 тысяч долларов. Помимо этого, налоги Файки, различные компенсации и медицинская страховка составляют примерно 30 тысяч долларов в год. Зарплата самого Стива составляет 150 тысяч. В итоге на бизнес остается 47 тысяч долларов оборотных средств. Расходы ЛИС как предпринимателя на дому гораздо проще по структуре. Они сводятся к оплате услуг по обслуживанию ее компьютера, услуг интернета, в котором она осуществляет свой онлайновый бизнес, двух дополнительных телефонных линий, факсимильной связи, а также услуг брокера. Основная сумма ее расходов по всем перечисленным пунктам не превышает 6 тысяч долларов в год. Расходы, которые Уилсоны несут по своей недвижимости, следующие. Выплаты по ипотечному залогу. 6 тысяч в год. Страховка – 3 тысячи в год. Ремонтные услуги – 1 тысяча долларов в год. Прочие расходы семьи Уилсонов схожи с любой другой. Возврат суды под ипотечный залог, страховка дома и автомобиля, коммунальные услуги, возврат суды на покупку автомобиля, бензин, техобслуживание автомобиля, расходы на врачей и донтистов, развлечения, рестораны, продовольственные и хозяйственные товары, одежда, бытовая техника — словом, типичные расходы, знакомые каждому из нас. Уилсоны уже обладают множественными источниками дохода. Теперь нам нужно спланировать их прикрытие зонтиками различных субъектов права ради трех целей. Имущественной защиты, имущественного планирования и снижения налогового бремени. Один из вариантов надежной финансовой крепости для семьи Уилсонов можно увидеть на схеме 16.1. На первый взгляд, схема может показаться слишком громоздкой и сложной для понимания. Однако, если вы проследите за пошаговым процессом ее строительства, все должно стать для вас на свои места. Вы увидите, кроме того, как сами могли бы приступить к строительству финансовой крепости вокруг своей семьи. Кирпичик за кирпичиком. Пошаговое планирование финансовой крепости для семьи Уилсонов. 1. Учреждение исходных субъектов права. А. Прижизненный траст. Поместите дом и содержащуюся в нем собственность в прижизненный траст, чтобы оградить имущество от процедуры утверждения прав на наследование. Прижизненный траст представлен на диаграммах прямоугольником со сторонами, выполненными прерывистой линией, как на схеме 16.2. Б. Основная корпорация. Далее учреждению подлежит корпорация, регистрируемая в штате, где проживает семья, в которую войдет софтверная компания «Стива», что позволит ограничить ответственность по финансовым спорам и разделить, пользуясь корпорацией как завесой, личные и деловые активы. Основной капитал корпорации следует поместить в прижизненный траст, чтобы оградить его от процедуры утверждения прав на наследование и уменьшить налоги на передачу наследства. Теперь план выглядит как на схеме 16.3. В. Невадская корпорация. Учреждается с той целью, чтобы выступать в качестве управляющей корпорации для основной корпорации, а также с целью оградить доход от корпоративных налогов. Другой выгодой станет конфиденциальность владельца капитала. Капитал Невадской корпорации следует поместить в прижизненный траст. Смотри схему 16.4. Второе. Образовать компанию с ограниченной ответственностью для сдаваемой в аренду недвижимости, чтобы обеспечить защиту собственности и возможность передачи дохода другим членам семьи поместить капитал компании в виде объектов владения в прижизненный траст, что позволит обеспечить ограниченную ответственность и оградить капитал от процедуры утверждения на наследования. Невадская корпорация в случае необходимости может служить управляющей корпорацией для КОО. Объекты собственности, относящиеся к командитному товариществу, о котором чуть позже, и компании с ограниченной ответственностью, представлены на схемах блоками овальной формы, как на схеме 16.5. Третье. Образовать семейное командитное товарищество для капитала Невадской корпорации, после чего поместить соответствующие объекты собственности в прижизненный траст, что позволит обеспечить ограниченную ответственность и оградить капитал от процедуры утверждения прав на наследование. Невадская корпорация выступит в качестве генерального компаньона для СКТ «Семейное командитное товарищество». Смотрите схему 16.6. Четвертое. Образовать пенсионный траст для Уилсонов в составе Невадской корпорации, представленный блоком в виде треугольника на схеме 16.7. Поместите объекты собственности из пенсионного траста в прижизненный траст. Пятое. Образовать пенсионный траст для работников в составе основной корпорации. Смотрите схему 16.8. Шестое. Образовать, если потребуются, дополнительные субъекты права для защиты доходов или активов, как безотзывный траст и страхование жизни, благотворительный остаточный траст. Вот и все, собственно, что нужно Уилсонам, чтобы защитить свои источники доходов. Пусть поначалу это кажется сложным и несколько запутанным, но, вникнув в суть дела, вы наверняка пожалеете, что не предприняли никаких шагов в этом направлении ранее. Разумеется, никогда не будет лишним, а скорее даже необходимо, прежде чем предпринимать что-либо, спросить совета у профессионалов, которые помогут вам создать структуру, подобную описанной. Лично я... Доверил Джей Джей Чилдерсу и его команде высококлассных специалистов задачу укрепления моей финансовой крепости. Как было сказано, знание – ключ к успеху. Вам необходимо постоянно увеличивать свой багаж знаний о налогообложении. Читайте налоговые бюллетени, книги по налогообложению, налоговый кодекс, публикации Федеральной налоговой службы и все, что только попадается вам на глаза. В библиотеках поглощайте все, что у них есть по налогообложению. Отдача превзойдет все ожидания. Вы сэкономите немалые средства, которые ушли бы по элементарному незнанию на уплату налогов. Если разобраться, экономия на налогах, достигаемая путем тщательного налогового и имущественного планирования, на деле превращается для вас в дополнительный источник дохода, вносящую свою лепту в ваше растущее благосостояние. В то время как знание — суть, ключ к успеху, умелое применение знаний есть решающий шаг к успеху. Совершенно ни к чему приобретать информацию, если вы не в состоянии найти ей применение. Использование принципов создания финансовой крепости способно оградить вас от недоброжелателей, обращающихся по любому поводу в суд, поможет вам спланировать переход вашего имущества наследникам и бенефициариям, а также в значительной степени уменьшить бремя налогов. Вместе с тем надо отметить, что вся описанная в данной главе идеология принесет пользу только тем, кто приложит усилия для реализации соответствующих идей. Помните, если вы не владеете ситуацией, она овладеет вами.